Евгения указала мне на нужный дом и даже сообщила номер квартиры. После этого я покинула салон девятки и попросила её дожидаться меня в машине. Евгения этому требованию воспротивилась, и в итоге мы вдвоём вошли в подъезд. Конечно, по-хорошему, мне нужно было бы отослать её домой, но с другой стороны, девица была такой настойчивой, и я внагорела желанием пойти вместе со мной. Ведь она как-никак помогла мне, разве я не могу выполнить ее желание? Если интересующий нас парень окажется в той самой квартире, то Женя сможет подтвердить, что это действительно он. Ладно, идем вместе. Добравшись до квартиры парня, я позвонила в дверь. В отличие от меня, спокойно относящейся к долгой тишине, Евгения в нетерпении начала постукивать ножка об пол и мурлыкать какую-то веселенькую песенку. Слушай, Жень, как ты узнала номер квартиры? Вчера лифт не работал, и парни пришлось подниматься пешком. Я отставала от него только на один пролёт и держала ушки на макушке, поэтому упустить его никак не могла. И ты видела, как он входил именно в эту квартиру? Да, услышав позвякивание ключей, я подобралась поближе и прекрасно видела, как он открывал дверь. Затем ты ушла? Конечно, я же узнала его адрес, так как он не резон продолжать торчать в этом подъезде и мозолить людям глаза. Правильно, только ты не учла маленькую деталь. Паренёк мог прийти к хорошему знакомому, выдала я идею. К очень хорошему знакомому, который не боится давать ему ключи. Как только я произнесла последнее слово, дверь, около которой мы стояли с Женькой, открылась, и в образовавшемся проёме показалась старческая голова. «Вам кого?» – прокряхтел старичок и улыбнулся беззубой улыбкой. «К вам, вернее, к вашему внуку!» – ткнула я пальцем в небо. «Так Виктора нет здесь!» «А когда будет?» – встряла Евгения. «Он приходит от случая к случаю, когда время есть. А на что он вам сдался?» – спросил старичок, по-прежнему оглядывая нас через узкую щель при открытой двери. «Он обещал достать мне кое-что из аппаратуры». Придумала я на ходу, согласно выработанной привычке. В этот момент я уже не надеялась, что дед пригласит нас внутрь. Он давно не показывается в клубе, вот я и решила заглянуть к нему домой, напомнить об обещании. «Обещание надо выполнять», — нравоучительным тоном сказал старик. «Только теперь он отдельно живет. У Витеньки своя квартира имеется». «Что же он бросил вас одного?» — задала вопрос Евгения. Его поддержка вам явно не помешала бы. Уж больно друзья у него шумные, спать мешают. Я редко когда сам засыпаю, обычно снотворное принимаю. Вот мы и рассудили, что лучше в росе жить. С охоты пояснил старик. А по какому адресу находится его квартира? спросила я. Сейчас принесу, он мне его на бумажечку написал. Склероз замучил, всё время что-нибудь забываю. Вот заботливый внучок и оставил мне записочку. С этими словами старичок захлопнул дверь перед нашими с Женькой носами, и по ту сторону послышались шаркающие шаги. "Ну и дедок", взмутилась Евгения. "Даже в квартиру не пригласил. Стоим с тобой как попрошайки на пороге. А ему хоть бы хны". "Не переживай, у всех стариков свои собственные странности, и это ещё не самое худшее". Верное. Именно пает и причине он и захлопнул дверь, видно боится, что мы ворвёмся в его хату и всё поломаем. Женя, он нас видит в первый раз. Спрашивается, с какой этой радостью он будет нам доверять, как своим родственникам? Всё равно обидно, не унималась Женя. Тут дверь вновь открылась, и в образовавшемся узком проёме опять показалась голова старика. Вот адрес, сказал он, протягивая нам листок из плотной бумаги. сами прочтите я без очков ничего не вижу чтобы запомнить адрес мне хватило одного взгляда спасибо сказала я сразу повеселив извините что побеспокоили всё путём приходите ещё непременно ответила я прекрасно зная что больше здесь не появлюсь